избивчивость и неточность спорных пунктов. Нам прямо объявляют, что у народа нет вообще никакой правды, а правда лишь в культуре и сохраняется в верхнем слоям культурных людей. Чтобы быть добросовестным вполне я эту дорогую европейскую нашу культуру приму в самом высшем её смысле, а не в смысле лишь карет и лакеев, именно в том смысле, что мы сравнительно с народом развелись духовно и нравственно, очеловечились, огуманились, и что тем самым к чести нашей совсем уже отличаемся от народа. Сделав такое беспристрастное заявление, я уже прямо поставлю перед собой вопрос: точно ли мы так хороши собой, так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклоны И наконец, что именно мы принесли с собой из Европы народу? Но прежде чем отвечать на такой вопрос, для порядка устраним всякую речь, например, о науке, промышленности и прочем, чем Европа справедливо может гордиться перед нашим отечеством. Такое устранение будет совершенно правильным, ибо вовсе не об том идёт теперь дело. Тем более, что и наука-то это там в Европе а мы-то сами, то есть верхние слои культурных людей в России ещё не очень блистаем наукой, несмотря на двухсотлетнюю школу, и что поклоняться нам культурному слою за науку в всяком случае ещё рано. Так что наука вовсе не составляет какого-нибудь существенного и непримиримого различия между обоими классами русских людей, то есть между простонародьем и верхним культурным слоем. И выставлять науку как главное существенное различие наше от народа, повторяю, совсем неверно. И было бы ошибкой, и различие надо искать совсем в другом. К тому же наука есть дело всеобщее, и не один какой-нибудь народ Европе изобрел ее, а все народы, начиная с древнего мира, и это дело приемственное. светные. С своей стороны, русский народ никогда и не был врагом науки. Мало того, она уже проникала к нам ещё и до Петра. Царь Иван Васильевич употреблял все усилия, чтобы завоевать Балтийское побережье. Лет 130 раньше Петра, если бы завоевал его и завладел его гавнями и портами, то неминуемо стал бы строить свои корабли, как и Пётр. И так как без науки их строить нельзя, то явилась бы неминуемо наука из Европы, как и при Петре. Наши Подтугины Бесчестят народ наш насмешками, что русские изобрели один самовар, но вряд ли европейцы примкнут к хору Потугиных. Слишком ясно и понятно, что все делается по известным законам природы и истории, и что ни скудоумие, ни низость способностей русского народа, и ни позорная лень причиною того, что мы так мало произвели в науке и в промышленности. Такое-то дерево вырастает в столько-то лет, а другое вдвое позже его растет. Тут все зависит от того, как был поставлен народ природой, обстоятельствами, и что ему прежде всего надо было сделать. Тут причины географические, этнографические, политические, тысячи причин, и все ясных и точных. Никто из здравых умом не станет укорять и стыдить 13-летнего за то, что ему не 25 лет. Европа, дескать, деятельнее и остроумнее пассивных русских, оттого и изобрела науку, а они нет». Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, проявляли не менее изумляющую деятельность. Они создавали царство и сознательно создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них не зринулись бы и на Европу. Русские колонизировали дальнейшие края своей бесконечной родины, русские отстаивали и укрепляли за собою свои окраины, до да так укрепляли, как теперь мы культурные люди и не укрепим, а напротив, пожалуй, ещё их расшатаем. Ах, концо концо после тысячи лет у нас явилось царство И политическое единство беспримерное еще в мире до того, что Англия и Соединенные Штаты единственные теперь оставшиеся два государства, в которых политическое единство крепко и своеобразно может быть в этом деле нам далеко уступят. Ну а взамен того в Европе при других обстоятельствах политических и географических возросла наука. Но зато вместе с родством и с укреплением ее расшаталось нравственное и политическое состояние Европы почти повсеместно стало быть у всякого своё и ещё неизвестно кому придётся завидовать мы-то науку во всяком случае приобретём но они неизвестно ещё что станет с политическим единством Европы может быть немцы всего ещё лет 15 тому назад согласились бы променять половину своей научной славы на такую силу политического единства, которая была у нас уже очень давно. И немцы теперь достигли крепкого политического единства, по крайней мере, по своим понятиям, но тогда у них еще не было Германской империи. И уж, конечно, они нам завидовали про себя, несмотря на все их презрение к нам. Итак, ни об науке и ни о промышленности надо поставить вопрос о собственно о том, чем мы, культурные люди, возвратясь из Европы, стали нравственно, существенно выше народа и какую такую недостигаемую драгоценность принесли мы ему в форме нашей европейской культуры? Почему мы, люди чистые, а народ всё ещё человек чёрный? Почему? Мы все, а народ ничего. Я утверждаю, что в этом между нами, культурными людьми, чрезвычайная неясность, и что мало кто из культурных на это ответит правильно. Напротив, тут кто в лес, кто по дрова, а насмешки над тем, зачем сосна не выросла в семь лет, а требует в семеро больше для росту лет, еще до того обыденный и обыкновенный Что, нередкость их услышать даже и не от одних Потугиных, а и от людей гораздо повыше их по развитию. А господина Овсенка уж и не упоминаю. А затем прямо обращаюсь к вопросу поставленному вверху главы: точно ли мы так хороши с собою, так безошибочно окультурены, что народную культуру по выку а нашей поклон? И если мы и несём что с собой, то что именно? На это прямо отвечу. что мы гораздо хуже народа и почти во всех отношениях. Нам говорят, что в народе чудетель, то тот чускулак и мошенник. Это не один господин Авсенька утверждает, да и вообще господин Авсенька никогда ничего не скажет нового. Во-первых, это неправда. А во-вторых, разве между культурными русскими не такие же кулаки и мошенники поминутно? да чуть ли не больше ещё. И это тем стыднее, потому что а ни а культурины, а народ нет. Но главное в том, что вовсе нельзя сказать про народ, что чуть в нём объявится деятель, то в большинстве выйдет кулак и мошенник. Не знаю, где выросли утверждающие это. Я же с детства и во всю жизнь мою видел совсем другое. Мне было всего ещё 9 лет от роду, как помню, однажды на третий день Светлого праздника вечером, часов в 6:00, всё наше семейство, отец и мать, братья и сёстры сидели за круглым столом за семейным чаем, а разговор шёл как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек Григорий Васильевич, сейчас только из деревни прибывший.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 Вотчина Сгорелась Пробасил Григорий Васильев Описывать Не стану, что затем Последовало Отец и мать были люди небогатые И трудящиеся, и вот такой подарок К светлому дню Оказалось, что все сгорело Все дотла И избы, и амбары, и скотный двор И даже яровые семена Часть скота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 Сказки. Жалования она не брала у нас уже много лет Не надо мне И накопилось ее жалование на рублей пятьсот И лежали они в ломбарде На старость пригодится И вот она вдруг шепчет маме Коли надо вам будет денег Да уж возьмите мои А мне что, мне не надо Денег у нее не взяли обошлись и без того но вот вопрос к какому типу принадлежала эта скромная женщина давно теперь умершая и умершая в богодельне где ей очень её деньги понадобились ведь я думаю таких нельзя причислить к кулакам и мошенникам а если нельзя то как определить её поступок Явилась ли она с ним лишь на ступени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни, или проявило что-нибудь поэнергичнее пассивности? Очень любопытно бы послушать, как разрешил бы это господин Авсеенко. Мне с презрением ответят, что это единичный случай. Но я и один успел вот заметить в жизни моей таких случаев многие сотни в нашем простонароде, а между тем я твёрдо знаю, что есть и другие наблюдатели, тоже умеющие смотреть на народ без плевка. Не помните ли вы, как в семейной хронике Как сагла мать умолила в слезах мужиков перевести её через широкую Волгу в Казань к больному ребёнку по тонкому льду весною, когда уже несколько дней никто не решался ступить на лёд, взломавшийся и прожевший всего только несколько часов спустя по переходу. Помните ли вы прилестное описание этого перехода? И вот потом, когда пришли мужики и денег брать не хотели, понимаю, что сделали всё из-за слёз матери и для Христа Бога нашего. Происходило же это в самое тёмное время крепостного права. Что же всё это единичные факты? А если и похвальные то лишь на ступени стихийного существования, замкнутую и делический быта и пассивной жизни. Да так ли одиночные ли, случайные ли это только факты? Деятельный риск собственной жизнью из сострадания в горе матери можно ли считать лишь пассивностью? ни из правды ли напротив народной ни из милосердия ли и всепрощения и широкости взгляда народного произошло это да ещё в самое варварское время крепосного права да народ и веры не знает, скажете вы. Он и молитвы не умеет прочесть, он поклоняется доске или печет какой-то здор про святую пятницу и про флола и лавра. На это отвечу вам что вот эти-то мысли и явились у вас из продолжающегося презрения вашего к русскому народу и упорно сохраняющемуся в русском культурном типе. Мы о вере народа и о православии, его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятницы. Если бы господин Овсеенко... действительно понимал то, что он написал о вере народной, спор ши России, а не выписал бы у славянофилов, то не оскорбил бы народа тут же сейчас, обозвав его чуть не сплошь кулаком и мироедом, но в том и дело, что эти люди ровно ничего не понимают в православии, а потому ровно ничего не поймут никогда. И в народе нашем знает же народ Христа Бога своего, может быть, ещё лучше нашего, хоть и не учился в школе. «Знает, потому что во много веков перенес много страданий, и в горе своем всегда с начала и до наших дней слыхивал об этом Боге Христе своем, от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится поверьте, что в этом смысле даже самые тёмные слои народа нашего образованны гораздо больше, чем вы в культурном вашем неведении об них предполагаете. А может быть, даже образование и вас самих хоть вы и учились खतर ही सो